Глава шестнадцатая. Кейлан Шет. Еще несколько мгновений после ухода Лайзы я смотрел на место схлопнувшегося портала, пытаясь понять, почему так остро реагирую на эту загадочную девушку с фиалковыми глазами. Я спрашивал себя, с какой вообще радости решил ей довериться, хотя знаю всего несколько дней, и почему у меня напрочь отказывались работать мозги в ее присутствии. И не находил ответов. Незаметно для нее я даже проверил, не воздействует ли Лайза на меня какой-то магией или артефактом, вызывая несвойственные мне желания и нелогичные чувства. Но так ничего и не обнаружил. Возможно, у меня слишком давно не было неискушенной женщины. А возможно, аура тайны, окутывавшая магистра Экерей, придавала ей дополнительного очарования. Но меня она знатно переклинила. И это могло бы стать проблемой но лишь в том случае, если бы мы продолжили видеться слишком часто. А допускать подобную ошибку я не собирался. Мне на собственном опыте довелось узнать, что нельзя ни к кому привязываться. Никогда. Нельзя давать волю своим эмоциям, чем бы они ни были вызваны. Чувство – это слабость, уязвимость и скорая смерть от рук врагов, счет которых давно перевалил за десятки. А еще это боль потерь и постоянный страх за небезразличное существо, мешающий дышать и трезво мыслить. Снова окунаться в это у меня не было ни малейшего желания. И пусть в глубине души я чувствовал, что пытаюсь обмануть сам себя, что сбежать от того, что практически неотвратимо, невозможно. Сдаваться я не планировал. Вздохнув, я пригладил растрепанные волосы рукой, привел в порядок одежду и вышел в коридор. Сбежав по ступенькам, коротко постучал и, не дожидаясь приглашения, вошел в кабинет Шейлора Орты, располагавшийся в подвальном этаже. Некромант с остервенением ковырявшись что-то крайне неаппетитное на своем столе махнул мне рукой в сторону кресла, предлагая подождать. «Кажется, я просил тебя не таскать работу в этот кабинет». Не выдержав, сделал замечание я и поморщился. «Это не работа, это мой ужин». Практически выкрикнул мой подчиненный и тоскливо вздохнул. Я пристально посмотрел на склизкую серую массу с буро-зелеными вкраплениями и вскинул бровь, требуя пояснений. «Дочка приготовила!» – обреченно простонал Шейлор. «О, дочка! Это серьезно! Каким образом у некроманта и ведьмы могла получиться сильнейшая менталистка, никто не мог понять до сих пор!» Но ее родителям мы сочувствовали всем следственным управлением. Пожалуй, нужно будет избавить его от этого кулинарного шедевра перед уходом. Ценный сотрудник, как-никак. Нехорошо, если сляжет с отравлением. Сам Шейлор, понятное дело, сделать этого не мог. Мелиса обязательно узнает и расстроится. А дочку он любил безгранично. Ладно, я по делу. Решил не затягивать я с вопросом, по которому пришел. «Удалось что-то выяснить о нападавшем, которого доставили к тебе пару дней назад из Академии Тайна?» «Ты о том фарше, которому мы с ассистентом придавали приемлемую форму почти сутки?» Едко переспросил некромант и сложил руки на груди. «Не знаю, что за зверь его растерзал в клочья, но встретить эту зверушку не хотел бы ни за что в жизни. Справиться с разъяренным боевым аспидом мало кому под силу». Пожал я плечами, а Шейлор удивленно присвистнул. «Это многое объясняет. Не буду спрашивать, откуда такая редкость в академии. Лучше послушай, что мне удалось узнать. Ваш таинственный нападавший – мужчина. Примерно лет пятидесяти, из среднего класса. Возможно, бывший военный или наемник. Слишком много застарелых переломов. Начал четко излагать добытые сведения некромант». Он совершенно точно обладал огненной магией, а незадолго до смерти крайне неосторожно воспользовался артефактом с полярным зарядом. Слишком уж на нем характерные ожоги. Я кивнул, принимая сказанное к сведению. «Но вот что интересно», — протянул Шейлор, заставив меня насторожиться. «Совершенно случайно мой ассистент перевернул колбу с весьма необычным составом на нашего красавца. И знаешь, что мы обнаружили?» Он весь покрыт печатями и запрещающими рунами. Абсолютно весь. И они не видны невооруженным взглядом. Впрочем, с помощью магии тоже. И это пугает, Кейлан. Никогда раньше я не сталкивался ни с чем подобным. Ты сможешь его поднять? Нахмурился я, понимая, что все даже хуже, чем мы думали. Я должен его допросить. Прости, но тут я бессилен развел руками Шейлор и быстро набросал на листе бумаги какой-то рисунок, пододвинув его ко мне. «Узнаешь?» «Твою ж!» Усилием воли я проглотил ругательство и, коротко кивнув некроманту, быстро пошел к выходу из кабинета, не забыв совершенно случайно уронить блюдо с его ужином. «Заслужил!» В управлении мне пришлось провести еще несколько часов, поднимая старые архивные дела, с которыми, как мы думали, давно было покончено. С огромной стопкой папок и дурными новостями я отправился к главе тайной канцелярии, помня о том, что именно герцог Ниар занимался поиском группы заговорщиков, которую мы называли Орденом Многоликих. А все потому, что те, кто в нем состоял, умели мастерски перевоплощаться и жили под несколькими личинами сразу». Давно известно, что лучше всего можно что-то спрятать, оставив это на виду. Многие из членов ордена были почтенными и уважаемыми людьми, выходцами из высшего света и приближенными короля, работниками королевских служб и стражами. Заподозрить их в измене было практически невозможно. Вот только единомышленники знали их под совершенно иными именами, под которыми они возглавляли банды наемников, прятались среди обычных горожан и представителей всех слоев общества и ждали своего часа, чтобы нанести удар. Если поступал приказ от Верховного об очередном задании, члены ордена снимали свои бархатные камзолы, одевались в грубые рубахи, Скрывали лица за масками и отправлялись творить беззаконие и плести сети интриг. Подобная жизнь затягивала любого, кто переступал порог логова. Многолики делали такие вещи, от которых даже у бывалых вояк кровь стыла в жилах. Они не останавливались ни перед чем в своей жажде власти, богатства и полного контроля над Рев горном и соседними государствами. Мы сбились с ног, предотвращая покушение на Третьего, счет которых шел на десятки. Нашу работу осложняло то, что все члены Ордена носили прямо над сердцем магическую татуировку, которая убивала своего носителя сразу же, стоило ему попасться в руки правосудия. Притом древние заклинания, вплетенные в магическую основу рисунка, лишали наших некромантов возможности призвать душу на допрос». Почти полвека назад Эмиль Ниар провел просто титаническую работу, создав план по поимке заговорщиков. Потребовалось семь лет, чтобы внедрить в Орден пятерых своих агентов, а тем, в свою очередь, еще десять лет на то, чтобы продвинуться по своеобразной карьерной лестнице и приблизиться к тем, кто всем руководил. У нас был лишь один шанс покончить с многоликими, одновременно нанести удар по всем членам Ордена. И мы им воспользовались. Стерли заговорщиков в пыль, не оставив живых никого. По крайней мере, мы так думали. Вот только... Рисунок Шейлора, лежавший сейчас на стопке папок, говорил об обратном. Дракон, свернувшийся в кольцо в центре пятиконечной звезды, пять больших кругов в ее лучах и еще пять поменьше, символизирующих стихии, вписанные между ними». «Все это в окружении четко выверенных линий и сотни рун заклинаний. Ювелирная работа и смертоносная». «Да чтоб их волкодлаки сутки драли!» Выругался Эмиль, едва я без слов положила рисунок на его рабочий стол. «Я думал, с этой дрянью мы разобрались 30 лет назад». «Угу, у нас большие проблемы». Подвел я итог, устало потер виски и пересказал, где и каким образом Шейлор обнаружил татуировку многоликих. Похоже, кто-то все же выжил. Герцог Ниар побарабанил пальцами по столу и откинулся на спинку кресла. Страшно представить, как сильно могла разрастись эта зараза за прошедшие годы и как глубоко проникла в этот раз. И знаешь, что мне непонятно? Почему они начали действовать так рано? «И зачем им убивать преподавателя защитных чар в Академии?» Я вздохнул, понимая, что дело серьезное, и тайна Лайзы все равно раскроется через пару дней, как только герцог Ниар прибудет в Академию Тайн, чтобы все проверить лично. «Они хотели убить не ее, а принцессу», ответил я на вопрос друга, хотя тот этого и не ждал. «Ты же сказал, что вы не нашли ее высочество». Укоризненно воскликнул Эмиль, подозрительно сузив глаза. «А мы и не нашли!» – пожал я плечами. «Как давно ты видел принцессу Изабель?» «За пару месяцев до ее побега!» – нахмурился друг. «А что? Сам посмотри!» Я бросил в него мысли образом Лайзы, а затем соединил его с портретом принцессы, продемонстрировав обеих девушек сразу. «Провалиться мне на этом месте!» Выдохнул Эмиль. Когда Рамир успел так согрешить? И почему об этом не помнит? Хмыкнул я и уже серьезнее добавил. Или не знает. Послушай, Эмиль, пока не убедимся, что Лайза действительно дочь его величества, не мог бы ты никому об этом не говорить. Почему? Девушка просила. Да и ни к чему-ка не продолжай. Перебил герцог Ниар и расплылся в довольной улыбке. «Первого вполне достаточно, чтобы я со своим опытом мог сделать верный вывод. Признавайся, ты наконец-то влюбился?» «Что? Вот уж нет!» — фыркнул я, хотя это предложение мне неожиданно... «Понравилось?» «Меня-то не обманывай!» — покачал герцог Неар головой. «В любом другом случае ты и бровью бы не повел, чтобы выполнить ее просьбу. Я-то тебя знаю, Кейлан!» «Конечно, я давно тебе говорил, что пора найти себе девушку, но не думал, что ты сделаешь такой неудачный выбор. Внебрачная дочь короля!» Эмили закатил глаза и хмыкнул. «Умеешь же ты находить проблемы, дружище!» «Их родство еще проверить нужно. И вовсе я не влюбился. Это условие нашего договора о сотрудничестве». Раздраженно отмахнулся я, и друг благоразумно оставил свои домыслы при себе. «Дальше мы некоторое время обсуждали имеющиеся у нас факты и возможные планы Ордена Многоликих. Мы строили догадки о том, знала ли и забыли, что на нее открыли охоту, и почему не сказала об этом отцу, где могла спрятаться, и вообще живали или до нее добрались еще раньше. К сожалению, почти все вопросы остались без ответов. Зато у нас появилось направление, в котором нам всем предстояло работать». Попрощавшись с другом, я пошел к выходу, собираясь вернуться в академию, но тот меня остановил. Кэй, за свою коллегу головой отвечаешь. Если она все же принцесса, не хватало нам проворонить еще и ее. Хоть в одной кровати с ней ночуй, но чтоб с головы вашего магистра не упал ни один волосок. Понял? Я кивнул, понимая, что план держаться от Лайзы подальше трещит по швам но спорить со своим начальством не стал. В конце концов, дружба дружбой, а субординацию никто не отменял».